«Не имея Бога, народ почитают за Бога». «С народом все можно, без народа ничего нельзя», — воскликнул однажды Горбачевский, заспорив со мной о демократии. «Множество — ничто. Оно будет только тем, чего хотят личности. Личность — все». — ответил я, возмутившись. — Знаю, что это не так, но если нет Бога, пусть мне докажут, что это не так.